Глава третья. Битва за Ломское море. Днём и ночью на ружье лежим. Как непокорный Тунгус звал императора Китая на Колыму. Июня в третий день пришли морем на устье охоты реки, и в те поры на устье иноземцев-тунгусов многих родов было тысячи и больше, и встречали нас и оружины, Слуки и скопья в доспехах и в шишаках, в железных и костяных, и в охоту пустить не хотели, хотели побить. Так позднее рассказывал служилый человек семён Епишев. В 1651 году во главе 28 казаков отправлены из Якутска на Большое море Океан и реку Охоту. Отряд Епишева спешил на помощь казакам Семена Шелковникова, пятый год жившим в устье реки Охоты за чистоколом основанного имя Острожка. К моменту прибытия помощи первое русское поселение на берегу Тихого океана уже много месяцев осаждали тунгусы и вены, возмущенные убийством князца Кавыри. Епишеву и его 28 казакам пришлось 11 суток с боем проходить несколько верст, отделявших морское побережье от осажденного Острожка. Стальное и огнестрельное оружие русских было сильнее луков и костяных стрел оленьей кавалерии тунгусов. Однако сказывалось численное превосходство эвенов, едва ли их было тысячи и больше. Но маленький русский отряд уступал своим противникам по численности многократно. Сегодня мы мало знаем о тех боях. Лишь по отдельным отрывкам в сохранившихся архивных документах можно попробовать восстановить специфику войны на берегах Ломского моря. Эвены, всадники на оленях, по многу часов обстреливали русских стрелами с костяными наконечниками, выжидая удобный момент для атаки. Однако железные кольчуги, сабли и ружья первопроходцев делали их почти непобедимыми. Семён Епишев пробился в Охотск. «Божью милостью и государевым счастьем я, Сенко, пришед на охоту, служил их людей, а тех иноземцев выручил и застал только чуть живых двадцать человек», — вспоминал он позднее. Из отряда Семёна Шелковникова, пришедшего на берега Охотского моря в 1647 году, за пять лет выжила лишь половина. Умер и сам Семён Шелковников, его пост главного русского начальника на берегах Тихого океана, занял его тёзка Семён Епишев. Не сумев захватить Охотский острог, племена тунгусов и венов вновь рассыпались по своим кочевьям. И казаки Епишева стали громить их по отдельности. Одну из таких вылазок Епишев позднее пишет в докладе якутскому воеводе. «Ходил Ясенко и за с служилыми людьми в поход вверх по охоте на неясочных иноземцев. И как был Ясенко с служилыми людьми у них в улусах, их вышло к нам много сбройной оружны, и учали с нами драться, бились с нами многое время. И Божьей милостью на том бою убили мы у них семь человек до смерти, а сами во строг отошли здоровы» а на том бою со мною было 29 человек, а иноземцев было много. Что бы они старую дурость покинули и дали бы Исаак без бою? Спустя два года на ламу с берегов Лены из Якутска для помощи людям Семёна Епишева отправили 35 казаков во главе с пятидесятником Борисом Анаховским. Впоследствии русские отряды направлялись к Ломскому морю раз в 2-3 года поддержать или сменить прежних обитателей Охотского острожка, число которых постоянно уменьшалось от болезней и стычек с местными тунгусами-ламутами, как русские прозвали племена приморских эвенов. Попытки принудить первобытные племена к уплате меховой дани оборачивались постоянными конфликтами. В 1654 году, Пришедший на берега Охотского моря новый отряд сына боярского Андрея Булыгина обнаружил, что русский острог в устье реки Охоты сожжен, а остатки прежних русских отрядов отступили к реке Улье. Охотский острог, ставший главным русским центром на берегах Тихого океана, казаки восстановили в следующем 1655 году на новом месте. У берега охоты, в семи верстах от моря, встал неровный треугольник из высокой деревянной башни и двух больших изб, соединенных деревянной стеной высотою 4 метра. По меркам европейских или китайских границ это был небольшой сторожевой пост, но для Дальневосточного севера и его первобытных обитателей такой острожек стал неприступной крепостью. Жизнь Охотска с самого начала оказалась перманентной войной. Часть Эвенов соглашалась платить меховую дань, те же, кто отказывался, считались немирными и становились целью казачьих набегов. У первопроходцев быстро выработала своя тактика. Летом они старались не воевать, заготавливая рыбу и продукты, а в набеги на немирные и неященные кочевья Эвена входили зимой на оленях, нартах или собачьих упряжках. Смысл этой постоянной войны был простой и очевидный – драгоценный мех. В русских документах той эпохи цель военных походов описывается откровенной беззатей. Чтобы они тунгусы старую дурость покинули и дали бы от себя государю Есак без бою. С середины 17 столетия район Охотского побережья стал главным источником соболей. Уже первый основатель Охотского острожка, казаки Семёна Шелковникова, с боем собрали 857 шкурок. В Москве такое количество меха стоило огромное состояние, а столь точная цифра нам известна потому, что ИСАК всегда строго учитывался в документах. Нам неизвестны судьбы многих людей, а количество соболей, пупков собольих и прочих лисичонок по документам из архивов Якутского острога можно восстановить с поразительной точностью почти за каждый год. По мере подчинения окрестных племен Сбор соболей в Охотске рос, превышая 2000 драгоценных шкурок ежегодно, в два раза больше, чем собиралось во всех острогах на Колыме и Индигирке. Сам по себе, ясак, налог мехами на местных тунгусов, был вроде бы невелик, всего 3-4 шкурки на каждого взрослого мужчину в год. Но проблемы начинались при приеме дани в государеву казну. Казаки в Охотске старались засчитывать в качестве уплаченного ясака только самые качественные и дорогие меха, оценивавшиеся по максимальной цене в 10 рублей. Стоимость хорошего дома в Москве той эпохи – за одну шкурку. Естественно, это вело к постоянным конфликтам с таежными охотниками. Из того походу русских людей в живых никого не осталось. Однако все бунты тунгусов против первопроходцев, даже большие, заканчивались поражениями. Так было, пока у мятижников не появился авторитетный и хитрый вождь. В русских документах той эпохи он носит имя Зелемей Ковырин, один из двенадцати сыновей князца Ковыри, убитого еще в 1649 году, и спищали до смерти промышленным человеком Федулкой Абакумовым. Хотя русские власти и наказали убийцу, Зелемей не простил смерти отца, его месть документы той эпохи описали подробно. Много лет Мститель исправно платил Ясак, считаясь в Охотске лучшим человеком, главой мирного рода. И вот, 3 декабря 1666 года Зелемей с товарищи приехал в Острог с тревожной вестью. Якобы на берегах реки Охоты появились «Ясочные тунгусы и ясочных людей в шатость призывают». По словам Зелемея, зло не только агитируют Эвенов не платить дань, но и собираются напасть на русский караван, когда он на исходе зимы повезет в Якутск собранную в Охотске соболиную казну, меховую дань. Фёдор Пущин, в то время ламский приказчик, то есть глава Охотского острога, поверил рассказу лучшего человека Зелемея. В поход против описанных Зелемеем мятежников отправили большой русский отряд пол сотни служилых и промышленных людей во главе с Потапом Мухоплевым. Потап был якутским казаком, его отца много лет назад сослали из Томска на берега Лены за участие в бунте. В декабре 1666 года отряд Мухоплева вместе с Зелемеем ушел на собачьих упряжках вверх по реке Охоти. «И тех всех служилых и промышленных людей побили, а как того подлинно в Охотском остроге неведомо, потому что из того походу русских людей в живых никого не осталось». Записано в донесении, отправленном в том году из Охотска в Якутск. Разгром отрядов полсотни человек — крупная битва по меркам той эпохи для Дальневосточного Севера. Для эвенов-тунгузов это был небывалый военный успех, сразу превративший Зелемея Ковырина в самого авторитетного на берегу Охотского моря Санинга, как называли военного вождя в диалекте приморских эвенов. Позднее русские власти в Охотске сумели собрать некоторые сведения о судьбе полусотни человек из погибшего отряда Потапа Мухоплева. Коварный Зелемей дождался, когда русские разделятся на части в поисках мифических бунтовщиков, По злому умыслу возмутился умом зелемей со всеми ясочными иноземцами разных родов, и тех служилых людей потапа с товарищи, залегши на дроге, тайным делом исприкрыто побили, и тех, которые оставались в юртах, обманом побили же, описывает уничтожение русского отряда документ Охотского острога. А как где на охоте русских людей изведем? Возмутившийся умом Зелемей не собирался ограничивать свое месть лишь отдельным, пусть и большим успехом. Он задумал свержение всей русской власти на берегах Охотского моря. Своих посланцев мятежник отправил ко всем родам эвенов, даже к тем, которые кочевали в верховьях приполярной Колымы и Алазеи. Сын убитого князца Кавыри оказался хорошим психологом. Он убеждался племенников, что там, далеко на западе за Якутском, вовсе нет никакой большой России, многолюдством которой Венов пугали хозяева Охотского острога. «Вы глупые люди! Русского языка не знаете, а русские ж люди нас обманывают!» Сказывают нам, мол, ждут в Охотской острог на перемену все больше людей, но больше людей в Охотском остроге не бывало. Так передают русские архивные записи агитационной речи Зелемея перед соплеменниками. У первопроходцев к тому времени уже были свои сторонники и шпионы среди тунгусов-фламутов, эвенских племен Охотского побережья. Благодаря им раскрылись и политические планы Зелемея. А как где на охоте русских людей изведем, то и по иным рекам всех русских людей переведем, а впредь для бережения и опасу своего призовем к себе бакдойских людей. Бакдойскими людьми в 17 веке русские первопроходцы называли обитавших южнее Амура маньчжуров, имевших свою развитую государственность и боеспособную для той эпохи армию с огнестрельным оружием. Первобытный вождь Зелемей оказался грамотным геополитиком, хотя реки Охота и Амур разделены полутора тысячи верст тайги и горных хребтов, но племена маньчжуров являются дальними сородичами эвенов, Их языки соотносятся друг с другом примерно как русский и польский. Так что Зелемей и правивший в Пекине великий маньчжурский император Канси хоть и с трудом, но смогли бы понять друг друга без переводчика. Именно император Канси Сюанье, глава стремительно росшей Маньчжурской империи, требовал у попавших на Амур русских первопроходцев побыстрее вернуться в Якутск, который и должен служить границей. Вождь северных Эвенов Зелемей явно знал о боях русских казаков и маньчжурских войск в Приамурье. Именно маньчжуры сформировали современную границу Китая, и увенчаясь успехом план Зелемея Ковырина с призванием багдойских людей на реку Охоту, то вполне вероятно, что северная граница КНР могла бы сегодня проходить где-то у истоков Колымы. Днем и ночью на ружье лежим. С февраля 1666 года Охотский Острог оказался в осаде немирных тунгусов. Однако не все Эвены хотели воевать с русскими, и Федор Пущин, главный приказчик на берегах Охотского моря, сумел отправить через них в Якутск послание с просьбой о помощи. «Ныне нас в Охотском Острожке дряхлых и цинжалых всех числом 30 человек, а Острог гораздо ветх» и за малолюдством полез сходить, и Острог починить, и корму на себя добыть никак не суметь. Потому что тунгусы не выпустят, днем и ночью на ружье лежим», — писал Пущин в Охотск. У обманутого Зелемеем приказчика явно был литературный талант. Его надрывное «днем и ночью на ружье лежим» даже сквозь столетие ярко передает отчаяние защитников Острога. Всадники на оленях не стремились штурмовать деревянную крепость, неприступную их каменным топорам и костяным стрелам, но крепко заперли горстку казаков в его стенах. Зелемей не хотел штурмовать Острока потому, что за его частоколом среди семидесяти аманатов-заложников казаки держали одного из его братьев. Трех заложников Федор Пущин приказал повесить, как сказано в его послании якутскому воеводе, «чтоб на то смотря воры не воровали». К Острогу не приступали, служилых людей не побивали. Но приказчик мог не только красноречиво умолять о помощи или вешать заложников, защищая Охотский Острог, он проявил немало смекалки. Как пишут старинные документы, пущен поделал многие деревянные пушки. Чтобы отпугнуть всадников на оленях, гарнизон Острога изготовил и выставил на стенах деревянное орудие. Сегодня мы уже не узнаем, были ли то макеты, предназначенные только для обмана мятежников, или практиковавшиеся в то время настоящие деревянные пушки, способные при штурме сделать один, а если повезет, то и два выстрела каменной дробью. Конечно, надобно, чтоб пришло в Охотский острог самое малое полтораста человек, а добро бы и больше. А ныне, на милость Божию, уповаем, и чая выручки, ожидаем, как тебе воеводе Бог по сердцу положит» умолял Пущин якутского воевода в записке, переданной через верных тунгусов. воеводы в Якутске в то время был Иван Голенищев-Кутузов, предок знаменитого фельдмаршала, победителя Наполеона. Первобытный Зелемей Ковырин, конечно, не был Бонапартом, но тоже являлся опасным противником, и якутский Кутузов действовал решительно. Спустя несколько суток по получении на Лене просьбы о помощи из Охотска к берегу Ломского моря спешно отправился отряд в полсотни казаков в главе с Артемием Петриловским. Выбор командира для экстренного похода не был случайным. Петриловский, родной племянник Ерофея Хабарова, раньше сражался с войсками маньчжурского императора на Амуре. Опытный воин, он имел свои счеты к маньчжурам, убившим немало его боевых товарищей, и горел желанием поквитаться с теми тунгусами, кто бунтовал против русских, уповая на поддержку бакдойских людей. Племянник Хабарова против сына Кавыри. Петриловский совершил невозможное. Полторы тысячи верст извилистого таежного пути из Якутска в Охотск преодолел за 50 суток. Учтя способности Зелемея готовить неожиданные засады, всю дорогу треть казаков постоянно шли в Ертауле, то есть с заряженными ружьями и в полной боевой готовности. Остальным приходилось надрываться, тянуть бичевой лодки против течения горных рек или нести припасы сквозь тайгу. «Наспех днем и ночью поспешение мородели», напишет позднее племянник Хабарова в своем отчете о походе к Охотскому морю. 26 августа 1666 года отряд Петриловского достиг устья реки Охоты. Спустя несколько недель прибыл и второй русский отряд, посланный из Якутска вслед за племянником Хабарова. Всего у Охотского острога собралось почти 130 хорошо вооруженных первопроходцев, настоящей армии по первобытным меркам Дальневосточного Севера. Неожиданное появление столь крупных русских сил вызвало распад, сколоченный хитрыми речами Зелемея, хрупкой коалиции венских родов. Первобытные охотники, понимая бесперспективность сражения с многочисленными ружьями и стальными саблями казаков, поспешили прочь это строго. Скрывшись в тайге, главы мятежных родов один за другим стали сообщать в Охотск, что вновь готовы исправно платить ЕСАК налог драгоценными соболями о которой исашные люди были в измене, в винах своих бьют челом», с удовлетворением писал спасенный Федор Пущин в новом послании в Якутск. Далекий маньчжурский император так и не пришел на помощь Зелемею Ковырину. Во-первых, маньчжуров в то время куда больше интересовали не северные соболя, а драгоценные шелка Южного Китая. Во-вторых, на Амуре все еще стояли русские остроги, Первопроходцы оказались слишком сильным противником даже для маньчжуров, давно знакомых с порохом и хорошо оснащенных стальным оружием. Кроме трех повешенных, пущенным заложников, никому из участников мятежа Зелемея Ковырина за смерть полусотни русских больше не мстили. И вовсе не потому, что власть московского царя была столь гуманной, а по простой материальной причине. Массовые убийства и казни, изменивших тунгусов, были бы невыгодны казни, ведь уменьшение плательщиков ясака тут же снизило бы поступление соболей в виде налога. Простили даже Зелемея, совсем родом своим. Спрятавшийся от русских главный мятежник тоже прислал в Охотско из Таежной глуши соболиную дань и следующие годы мирно пас своих оленей. Вплоть до нового мятежа, вспыхнувшего 12 лет спустя.